да что можно позвонить в любую точку земного шара? И в Токио можно? А что, нужно в Токио? Да нет, просто интересно. Но если у вас такой хороший телефон, — вдруг сказал чеченец Резван, так — тогда дайте нашему пленному матери позвонить». Вперед выступил высокий парень, назвавшийся Андреем Ждановым. «Я видел десятка-два солдат в чеченском плену. Они говорили, что обходятся с ними лучше, чем ожидалось». Трудно судить о правдивости, когда конвоиры стоят хоть и поодаль, но все же рядом. Но вот матерей пленных солдат, живших неделями в чеченских семьях, где их кормили и поили, встречал не раз. Сыновей они могли видеть ежедневно, но забрать их не позволяли. Пленные — обменный материал. Их берегут и вывозят в безопасные места, когда обстрел усиливается. Так было в Шали. И на моих глазах осколком авиабомбы при вывозе В горы был убит пленный сержант. Через день в Назране начался антивоенный марш солдатских матерей, и во второй шеренге шла мать этого сержанта, я случайно услышал фамилию. Она кричала, что не позволит убивать своего сына, что позавчера видела его в Шали, что требует его возвращения домой. Я был в Шали на день позже и тоже видел ее сына. То, что от него осталось, и что зарыли у трассы коридора, непростреливаемого беспокоящим огнем. «Наверное, я должен был сказать ей об этом, по крайней мере, объяснить, где могила, но не сказал». «Надеюсь, остался жив Андрей Жданов, тот пленный, за которого попросили нас чеченцы». Резван стал рассказывать, как 1 января в грозном рослый здоровый Андрей вышел на него, держа наперевес пулемет, а он выстрелил ему три раза под ноги и заставил сдаться. Мы развернули телефон прямо на земле, расчистив место от грязи, здесь твердой, потому что армированный битым кирпичом и осколками. При свете нескольких зажигалок набрали номер Кирова, и Андрей забормотал «Мама! Мама! Мама!». Родители, получившие месяц назад извещение пропал без вести, поняли это однозначно, и отец уехал в Моздок, надеясь разыскать тело сына. Мать неизвестно чего ждала в Кирове, и наш звонок застал ее дома. Стоявший рядом со мной низенький чеченец прошептал неожиданно. Волшебство! Когда я вернулся в Москву, в моем блокноте было полдюжины телефонных номеров, которые мне дали пленные российские солдаты. Я всех разыскал и всем сообщил все, что знал про их детей, и слышал, что в таких случаях происходит на другом конце провода но голоса забудутся, а та, шалинская картинка, останется. Огромная, четкая, как в планетарии, звездное небо, непрерывный грохот разрывов и пленный солдат, рассказывающий матери, что он жив. Деньги войны Кто-то подсчитал, что один выстрел из танка обходится России в 200 долларов. Более внятно конкретная арифметика войны. Как раз столько зарабатывает за стандартную 45-дневную командировку военнослужащий ОМОНа. Работа невеселая и опасная. К вечеру на постах все пьяны. Ночью очень страшно даже в центре уничтоженного Грозного. Приходят диверсионные группы, могут ударить из гранатомета. Доровой коньяк из разрушенного винзавода или вымененная на тушенку водка действуют как транквилизаторы. Днем Охрана, патрулирование, зачистка развалин. Днем тоже можно выпить, но подобие дисциплины все же есть, и самозавод идет по линии самоуважения. Отсюда особый этикет в одежде и манерах. В холод вязаная шапочка обязательно с иностранным лейблом. Когда тепло, по-пиратски повязанный головной платок. Белые кроссовки. Щегольство-то читается с безразличием к всепроникающие точнее всеохватывающие грязи к ней привыкают даже фронтоватый омоновец легко мирится с огромной вроде коровей лепешки грязевой налепкой на штанах основное внимание уделяется аксессуарам на броне бтра особый шик ехать не в каске а в ярком мотоциклетном шлеме над танком бмп и прочей бронетехникой развивается советский флаг не российский а красный серпом и молотом. Знаков различия не видно, и только однажды в Аргуне нам представился ОМОНовец, капитан Митягин. Он вообще оказался самым откровенным из встреченных. Узнав, что пресса, сразу стал кричать «Придумали права человека!»